«Покидаем дубовую башню!» «Вам надо уходить!» Осиная королева объясняет это с помощью усиков. Одним она нетерпеливо бьет муравья по голове, а другим показывает в сторону горизонта. «Пора уходить!» В бел окане старые кормилицы говаривали «Всякая тварь должна познать преображение. Пропустив этот этап, она проживает лишь половину жизни». Итак, 103-я вступает во вторую часть жизни. Впереди у нее еще 12 лет, и она рассчитывает прожить их с пользой. Отныне у 103-й есть пол. Она принцесса, и если встретит самца, то сможет продолжить свой род. 12 разведчиков спрашивают свою новую повелительницу, куда им теперь? Земля по-прежнему кишит саранчой, и 103-я принцесса считает, что лучше передвигаться, как и прежде, по ветвям деревьев на юго-запад. 12 разведчиков ее поддерживают. Они спускаются по огромному дубу в форме башни, от которого тянется длинная ветка. Так они и перемещаются, перепрыгивая с ветки на ветку, цепляясь за сучки, повисая на лапах точно воздушные гимнасты, чтобы, раскачавшись, перебраться на отдаленный листок. Они еще долго продираются сквозь листву, пока в конце концов не перестают ощущать едкий запах саранчи. 103-я принцесса осторожно спускается во главе отряда по клену и, наконец, касается земли. Саранчевый ковер теперь простирается в нескольких десятках метров от них. Пятый подает остальным знак, что нужно украдкой пробираться в противоположную сторону, но такая предосторожность оказывается излишней. Вдруг... Точно по незримому сигналу саранча разом взмывает в небо и смертоносным роем уносится прочь. Потрясающее зрелище! У саранчи мышцы на лапах в тысячу раз крепче, чем у муравьев. Таким образом, кобылки могут в прыжке покрывать расстояние раз в двадцать превышающее длину их тела. В высшей точке прыжка они во всю ширь расправляют все четыре крыла и начинают махать ими с огромной скоростью, взмывая в воздух все выше и выше. В результате они поднимают невероятный шум. Кобылки собираются в огромную тучу, бьют друг друга крыльями. И в образовавшейся толчее некоторые из них гибнут под разящими ударами своих же сородичей. Саранча кругом все взлетает и взлетает. «На земле она уже все сожрала и оставила после себя пустыню, посреди которой местами торчат лишь обглоданные голые стволы. Ни листика, ни цветка, ни плода. Когда жизни бывает слишком много, она изничтожает себя», – заключает пятнадцатый, глядя вслед улетающей прочь саранче. «Но это заключение охотника, привыкшего убивать все вокруг». Между тем, 103-я принцесса, которая тоже провожает взглядом взлетающую саранчу, недоумевает, зачем природе вздумалось порождать таких тварей, как саранча. Может, ее предназначение, вступив в союз с пустыней, уничтожать все живое и оставлять после себя только неорганическую жизнь? Ведь там, где она проходит, простирается голая пустыня, а животные и растительность отступают. 103-я принцесса больше не желает видеть это печальное зрелище – унылую пустошь. Прямо над нею, под шквалистым ветром, саранчевая туча превращается в искаженное гримасое лицо, расплывающееся в разные стороны. Но вскоре очередной шквал уносит ее все дальше на север. Теперь ее куда больше занимают три великие особенности пальцев – юмор, любовь, искусство. Десятый, который слышит ее мысли, приближается к ней и предлагает изготовить зоологический феромон памяти, собрав воедино и передав ему все, что она знает, тем более, что теперь ее память и аналитические способности развиты как никогда. Он подбирает скорлупку от яйца какого-то насекомого, чтобы собрать в нее немного пахучей жидкости. 103 третья соглашается. Когда-то ей тоже хотелось заполучить такое яйцо познаний, Но, погрузившись в бурную, полную приключений жизнь, она где-то потеряла его. Итак, 13 муравьев держат путь на юго-запад, к своим, на родину, в Бел-О-Кан. Разрушим прошлое до основания. Это случилось накануне знаменательного вечера. Стояло раннее утро. Жюли все еще спала. Ей снилось, как она стоит перед микрофоном, но не может выдавить из себя ни звука. Даже микрофон насмехается над нею. Она подходит к зеркалу и видит, что у нее пропал рот. На его месте остался лишь большой ровный подбородок. Она больше не может ни говорить, ни кричать, ни петь. Может только двигать бровями или таращить глаза, чтобы хоть что-то выразить. Микрофон, знай себе, посмеивается. А она плачет, сокрушаясь от того, что у нее больше нет рта. На туалетном столике лежит бритва и у нее вдруг возникает желание вырезать себе новый рот, но она боится, что изуродует себя. Тогда, чтобы облегчить операцию, она рисует себе губной помадой рот и подносит лезвие к нарисованному рту. Дверь в спальню с шумом распахивается. На пороге стоит мать. «Уже девять, Жюли. Знаю, ты не спишь. Давай-ка поднимайся, нам надо поговорить». Жюли приподнялась на локтях и протерла глаза. Потом инстинктивно потёрла рот и нащупала два влажных бугорка. Потом нащупала язык и зубы. Между тем мать стояла на пороге, как столб, и, не сводя с неё глаз, думала, должно быть на сей раз без психиатра тут не обойтись. «Ну же, вставай!» «О нет, мама, только не сейчас, не в такую же рань!» «Мне нужно сказать тебе пару слов. После смерти отца ты живёшь так, будто ничего не случилось». «Неужели ты такая бесчувственная? Ведь это же твой отец!» Жюли зарылась головой под подушку, чтобы ничего не слышать. «Ты все развлекаешься, шатаешься где-то со школьными дружками, как ни в чем не бывало. А прошлой ночью и вовсе не пришла ночевать домой. В общем, Жюли, нам с тобой надо поговорить». Жюли приподняла краешек подушки и воззрилась на мать. Вдова еще немного похудела. Смерть Гастона как будто придала ей силу. Надо сказать, что начав новую жизнь, мать Жюли в довершение всего ударилась в психоанализ. Ей было мало помолодеть телом, она хотела стать моложе и душой. Жюли знала, что следуя веяниям последней моды, ее мать посещает психоаналитика, специалиста по возрождению. Эти врачи практики возвращали пациентов не только в детство, дабы выявить у них давно забытые психологические травмы и избавить от он но и в куда более ранний, эмбриональный период. Жюли думала, а что, если ее мать, всегда старавшаяся приводить свой духовный возраст в соответствии с модой в одежде, в конечном счете начнет облачаться в ползунки с подгузниками и даже цеплять на себя пластмассовую пуповину? Хорошо еще, что мать не подалась к специалисту по реинкарнации. Эти умельцы могли заглядывать куда дальше, чем в эмбриональное и даже эволюционное прошлое пациентов. Они возвращали их в предыдущую жизнь. Тогда Жюли наверняка лицезрела бы мать в трепье, какое носила особа, которой она была до своего возрождения. «Давай, Жюли, брось, ребячица, вставай!» Жюли съежилась в клубок под одеялом и заткнула уши пальцами, лишь бы ничего не видеть, не слышать и не чувствовать. Но рука действительности приподняла одеяло, и в ее норку заглянуло материнское лицо. «Я серьезно, Жюли, мы должны поговорить с тобой откровенно, лицом к лицу». «Ну, мама, дай поспать». Мать осеклась. Ее взгляд привлекла раскрытая книга на ночном столике. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания профессора Эдмонда Уэллса, том 3». Об этом труде в свое время нелестно отзывался психотерапевт. Поскольку дочь так и лежала под одеялами, затаившись как мышка, она схватила книгу. «Ладно, поспи еще часок, поговорим потом». Мать отнесла книгу на кухню и принялась ее листать. В ней говорилось о революции, муравьях, общественных угрозах, стратегиях ведения боевых действий, техниках управления толпой. Там даже приводились рецепты приготовления коктейлей Молотова. Психотерапевт был прав. Он соблаговолил позвонить ей и посоветовал спрятать эту мнимую энциклопедию подальше от дочери, поскольку та действовала на нее тлетворно. Это даже не книга, а руководство по подрывной деятельности. Мать Джули была в этом уверена. Она сунула ее в дальний угол шкафа на самую верхнюю полку. «Где моя книга?» Мать Джули радовалась. «Вот, значит, где собака зарыта». Стоит лишить наркомана дозы, как у него начинается ломка. Ее дочь все еще искала себе учителя или отца. Сначала у нее был тот учитель пения, теперь вот эта таинственная энциклопедия. Она дала себе зарок уничтожать эту китайскую грамоту постранично до тех пор, пока ее дочь не признает единственного своего наперстника родную мать. Я спрятала ее: тебе же лучше, и когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо. «Отдай книгу!» – рыкнула Жюли. «И не проси!» Жюли направилась к шкафу. Мать всегда там все прятала. Четко выговаривая каждое слово, она повторила. «Отдай книгу! Немедленно!» «Книги бывают вредными!» – возразила мать. «Благодаря капиталу мы получили 70 лет коммунизма!» «Ну да! А благодаря Новому Завету мы получили 500 лет инквизиции, и ты ее выкормишь!» Жюли нашла энциклопедию и вызволила ее из шкафа темницы. Книга нуждалась в ней так же, как она в книге. Мать, опустив руки, увидела, как дочь прижала книгу к груди. Вслед за тем Жюли повернулась к матери спиной. Выйдя в коридор, она сняла с вешалки черный дождевик, который доходил ей до щиколоток, нацепила его поверх ночнушки, подхватила свой рюкзачок, засунула туда книгу и бегом выскочила из дома. Ахил увязался за нею, довольный, что наконец-то хозяева поняли, что он тоже не прочь совершить утреннюю пробежку. Гав, гав, гав! гавкал пес, бодро рванув следом за хозяйкой. «Жюли, сейчас же вернись!» – крикнула мать с порога дома. Жюли окликнула медленно проезжавшая мимо свободное такси. «Куда желает ехать юная дама?» Жюли назвала ему адрес лицея. Ей нужно было как можно скорее повидаться с кем-нибудь из семи гномов. В пути. Деньги. Пальцы придумали это хитроумное приспособление, чтобы не обременять себя обменом громоздкими предметами. Вместо того, чтобы перетаскивать кучи всякой снеди, они таскают с собой раскрашенные бумажки, и эти бумажки стоят столько же, сколько снеть. С общего согласия деньги можно обменивать на пищу. Когда начинаешь говорить с пальцами про деньги, пальцы уверяют, что не любят деньги и очень сожалеют, что в их обществе деньгам придают большое значение. И все же их документально исторические фильмы показывают, что до появления денег единственным способом обращения богатства был грабеж. То есть самые жестокие пальцы совершали набег на какое-нибудь поселение, убивали самцов, брали силой самок и забирали себе все их добро. Пользуясь короткой передышкой, поскольку стало холодновато, 10-й опрашивает 103-ю. Укрывшись в пещере, он справляется о жизни и нравах пальцев, чтобы заполнить зоологический феромон памяти полученными сведениями. 103-я принцесса не заставляет себя упрашивать. Другие муравьи подползают ближе, чтобы тоже ее послушать. 103-я рассказывает о том, как пальцы воспроизводятся. Когда 103-я гостила у пальцев, Ей очень нравилось смотреть по телевизору то, что они называли порнографическими фильмами. Двенадцать разведчиков окружают ее еще теснее, чтобы глубже постичь новое проявление нравов пальцев. «А что такое порнографические фильмы?» – осведомляется шестнадцатый. 103-й объясняет, что пальцы придают большое значение процессу воспроизводства и снимают лучших своих производителей в назидание худшим. И что же показывают в порнографических фильмах? 103-й не все было понятно, но, в общем, она видела, как самка-палец поедает половой орган самца. А еще они иногда проникают друг в друга, как постельные клопы. «Разве они не умеют спариваться в полете, расправив крылья?» – спрашивает 9 -й. «Нет, 103 уверяет, что пальцы спариваются на земле, катаясь по ней точно слизники. Муравьи проявляют необычайное любопытство к подобной форме полового поведения. Всем известно, что 120 миллионов лет назад предки муравьев вели себя точно так же. Просто катались по земле и терлись, проникая друг в дружку. Муравьи соглашаются, что в этой области пальцы заметно отстали. Любовь в полете, когда паришь в трех измерениях, возбуждает куда больше, чем на земле, когда ползаешь в двух измерениях. Снаружи теплеет. Муравьи со своей принцессой не могут тратить время на пустые разговоры. Нужно поторапливаться, если они хотят спасти город от страшной угрозы белого плаката. Следуя во главе отряда, 103-я принцесса упивается счастьем от того, что теперь у нее есть пол. Даже Джонстонов орган, чувствительный к земным магнитным полям, работает у нее много лучше. Как прекрасна жизнь! Как прекрасен мир! Благодаря этому необыкновенному органу муравей особенно остро ощущает земные волны. Поверхность Земли пересекают вибрационные волны. Земную кору пронизывают энергомагнитные жилы, которые 103-я, будучи бесполой, едва чувствовала. Но теперь она их даже видит. Они имеют форму длинных корней. Она советует 12 спутникам следовать строго по одному из этих вибрационных каналов. Они перемещаются по незримым жилам земли, испытывая к ней уважение, а она взамен их защищает. Она думает о пальцах, которым не дано улавливать магнитные поля. Они прокладывают свои автомагистрали не весть где, перекрывают древние миграционные тропы животных. Они строят свои поселения в неблагоприятных магнитных зонах, а потом удивляются, что страдают головной болью. Однако некоторые пальцы, похоже, когда-то знали тайну магнитных жил Земли. Она слышала об этом по телевизору. До наступления Средневековья многие народы ждали, когда их жрецы обнаружат место с благотворной магнитной энергией и строили там храм. В точности как муравьи, которые точно так же отыскивают магнитный узел, чтобы построить на этом месте свой город. Затем, в эпоху Возрождения, пальцы вообразили себе, что могут все понять лишь с помощью своего разума, а стало быть, отныне им зачем советоваться с природой, прежде чем взяться за какое-то дело. Пальцы больше не желают приспосабливаться к земле. Им угодно, чтобы земля приспосабливалась к ним. Энциклопедия. Стратегия управления людьми. Все люди делятся на три группы. Одни общаются с помощью визуального языка, другие предпочитают слуховой язык, а третьи прибегают к помощи языка мимики и жестов. Визуалисты вполне естественно говорят Видишь? потому как изъясняются только зрительными образами. Они показывают, наблюдают и описывают все в красках, уточняя при этом ясно, неясно, туманно. Они используют такие выражения как жизнь в розовом свете Видал такое. Побелел от страха. Слухачи совершенно естественно говорят: слышишь? Они используют звучные слова, вызывающие в памяти музыку или шум: тугой на ухо", колокольный звон и производные прилагательные: мелодичный, нестройный, ласкающий слух, громоподобный. Мимисты самым естественным образом говорят: чувствуешь? Они изъясняются с помощью чувств. «Уловил», «ощутил», «не выдержал». У них есть и любимое выражение «мозолить глаза», «сдохнуть можно». Они употребляют и соответствующие прилагательные: «холодный», «горячий», «бойкий», «тихий». Принадлежность к той или иной группе определяется по движению глаз собеседника. Если вы попросите его что-нибудь припомнить, и он при этом поднимет глаза кверху, знайте, это визуалист. Если он отведет взгляд в сторону, это слухач. А если опустит глаза, как бы собираясь копаться в своих ощущениях, он мимист. Зная все это, собеседниками можно управлять, воздействуя на один из трех перечисленных языковых регистров. Впрочем, можно пойти еще дальше, воздействуя на человека физически. Чтобы привлечь внимание собеседника, нажмите на определенный участок его тела, когда будете говорить ему что-то важное. Например, «В этом деле я рассчитываю на тебя». Если при этом нажать на его предплечье, он будет и впредь внимательно вас слушать при каждом последующем нажатии на это же место. Таким образом проявляется сенсорная память. Только не перестарайтесь, иначе получите обратный результат. Если психотерапевт будет то и дело похлопывать пациента по плечу, приговаривая «Ну что ж, бедный мой друг, дела у нас неважные», а потом проведет самую лучшую терапию на свете и на прощание в очередной раз похлопает его по плечу, пациент тут же снова впадет в беспокойство. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий. Свиньи и философы. Таксист был балагур. Ему верно было до смерти скучно одному в такси, потому как он болтал с пассажиркой без умолку. За пять минут он поведал ей всю свою жизнь, которая на поверку оказалась не самой интересной. Поскольку Жюли молчала, он решил побаловать ее анекдотом. «Гуляют по Парижу, по Елисейским полям, три муравья. И вдруг рядом останавливается Rolls-Royce, а в нем сидит стрекоза, вся в золоте и мехах. «Привет, друзья!» – говорит она, опустив стекло. Муравьи глядят удивленными глазами, как стрекоза поедает черную икру и запивает ее шампанским. «Привет», – отвечают муравьи. «Послушай, судя по твоему виду, у тебя все в шоколаде». «Еще бы, в шоу-бизнесе неплохо платят в наше время, а я звезда. Хотите икорки?» «Нет, спасибо», – говорят муравьи. Стрекоза поднимает обратно стекло и велит водителю ехать дальше. Лимузин уезжает, ошарашенные муравьи провожают ее взглядом, и тут один из них озвучивает то, что они все подумали. «Какой же дурак этот Жан де Ла Фонтен!» Таксист рассмеялся один. Жюли изобразила некое подобие одобрительной улыбки и подумала, чем ближе кризис человечества, тем охотнее люди шутят. Какой тут может быть разговор? Хотите еще один анекдот? Водитель, знай себе, трепался, приговаривая, что выбирает якобы кратчайшие пути, которые, уверял он, ведомы только ему одному. Главную магистраль Фонтенбло перекрыла демонстрация фермеров, требовавших увеличить дотации и сократить импорт мяса из-за границы. «Спасем французское сельское хозяйство! Смерть импортным свиньям!» – кричали их плакаты. Демонстранты захватили грузовик со свиньями из Венгрии, собираясь облить бензином клетки с животными, и уже чиркали спичками. Свиньи, сгоравшие заживо, подняли истошный виск, Жюли никогда не думала, что они способны так визжать. Они вопили совсем как люди. В воздухе стоял невыносимый запах горелой плоти. В предсмертной агонии свиньи, казалось, кричали, что они родня человеку. «Умоляю, давайте уедем отсюда». Свиньи визжали безумолку, и Жюли вспомнила, как на уроке биологии учитель сказал, что свинья – единственное животное, чьи органы годятся для пересадки человеку. Ей вдруг стало невыносимо видеть, как гибнут ее неизвестные сородичи. Свиньи взирали на нее с мольбой, кожа у них сделалась розовой, глаза налились кровью. Жюли хотелось как можно дальше и быстрее бежать от этого жертвенного места. Она сунула таксисту купюру, выскочила из машины и пустилась на утек. Вконец запыхавшись, она наконец добралась до лицея и направилась прямиком в репетиционную, надеясь, что ее никто не заметит. «Юли, что вы здесь делаете? У вашего класса сегодня утром нет уроков». Философ заметил краешек розовой ночнушки, у нее под воротником черного плаща. «Вы же замерзнете». Он предложил ей выпить чего-нибудь горячего в кафетерии, и поскольку рядом не было ни души, она согласилась. «Вы хороший человек и совсем не похожи на математичку, она только и знает, что меня унижать». «Видите ли?» Учителя такие же люди, как и все. Среди них есть хорошие и не очень, умные и не очень, добрые и не очень. Дело в том, что учителя имеют возможность ежедневно оказывать влияние по меньшей мере на три десятка юных, а стало быть, податливых созданий. Огромная ответственность. Мы садовники завтрашнего общества. Понимаешь? Он вдруг перешел на «ты». Лично я ни за что не пошла бы в учителя. «Страшновато», – заявила Джули, – «когда я вижу, как издеваются над немкой, меня пробирает дрожь». «Ты права. Чтобы учить других, нужно не только хорошо знать свой предмет, но и быть хорошим психологом, помимо всего прочего. Между нами говоря, почти у всех учителей поджилки трясутся при мысли о том, что им предстоит встретиться лицом к лицу с целым классом. Поэтому некоторые надевают на себя властную маску, другие рядятся в умников» или ведут себя с учениками за панибрата, как я». Он отодвинул свой пластмассовый стул и протянул ей связку ключей. «У меня сейчас урок. Но если ты хочешь отдохнуть или немного подкрепиться, вот, держи. Я живу тут неподалеку, на углу площади, четвертый этаж налево. Так что можешь пойти ко мне, если пожелаешь. После беготни человеку необходимо тихое пристанище». Жюли сказала спасибо, но от его предложения отказалась. Вот-вот должны объявиться ее товарищи по рок-группе, и уж кто-нибудь из них наверняка сможет приютить ее у себя». Учитель смотрел на нее открытым, радушным взглядом. Жюли чувствовала, что должна его чем-то отблагодарить, кое-что сказать. И она заговорила не ртом, а скорее разумом. «Это я подожгла мусорные баки». Ее признание как будто не очень удивило учителя философии. «М-да». Ты выбрала себе не того противника. Дальше собственного носа ничего не видишь. Лицей не конец, а середина. Так пользуйся им, а не терпи его. Нынешнюю школьную систему как-никак придумали вам в помощь. Образование делает человека сильнее, сознательнее, крепче. Тебе еще повезло, что ты сюда попала. Даже если тебе плохо в этой школе, она делает тебя богаче. Пытаться уничтожить то, чем не можешь воспользоваться – величайшая ошибка. Путь к Серебряной реке. Через глубоченный овраг 13 муравьев перебираются по ветке. Дальше они продираются через заросли одуванчиков. Потом спускаются по отвесному склону, поросшему папоротниками. Внизу они замечают инжирину, упавшую с дерева и лопнувшую. Вокруг этого взорвавшегося сахарного вулкана, брызжущего яркими красками, фиолетовыми, зелеными, розовыми и белыми, уже беснуется мошкара. Муравьи решают передохнуть, а заодно и полакомиться, ведь плоды – такая вкуснятина. Пальцы давно перестали задаваться некоторыми вопросами, например, почему плоды вкусные или почему цветы красивые. А мы, муравьи, знаем ответ. 103-я принцесса думает, что однажды какой-нибудь палец, как и десятый, возьмет на себя труд изготовить зоологический феромон – копилку знаний о муравьях. С его помощью она смогла бы им растолковать, почему плоды вкусные, а цветы красивые. Случись ей повстречаться с таким пальцем, она скажет ему «Цветы красивые и благоухают потому, что таким образом они завлекают насекомых. Ведь насекомые разносят цветочную пыльцу, помогая цветам воспроизводиться». А плоды своим восхитительным вкусом притягивают животных. Они их переваривают, а от твердых косточек или семечек избавляются вместе с экскрементами. Изощренная стратегия растений. Семена плодовых деревьев не просто распространяются, но и обогащаются за счет плодородного компоста. Все плоды тягаются между собой за то, чтобы их съели. Только так они и могут распространяться по всему белому свету. Развиваться для них означает стать еще вкуснее, красивее и ароматнее а те, кому это не по силам, обречены на вымирание. Впрочем, 103-я видела по телевизору, что пальцы умеют выращивать и плоды без косточек. Бессемянные дыни, арбузы или виноград. Пальцем просто лень выплевывать или переваривать косточки. Вот они и обрекли на бесплодие целые виды. 103-я дает себе зарок. В следующий раз, когда ей представится случай поговорить с пальцами, она посоветует им оставлять семена в плодах, если уж им не в моготу их выплевывать. Во всяком случае, инжирине, которую они поедают с такой жадностью, не пришлось долго ждать, когда ее съедят и переварят. Тринадцать муравьев купаются в ее сладком соке. Они с головой зарываются в мягкую инжирную плоть и плюются друг в дружку инжирными семенами, увязая в студенистой инжирной мякоти. Набив переваривающие и общественные желудки фруктозой, муравьи трогаются дальше. Они двигаются тропами, обрамленными цикорием и шиповником. Шестнадцатый то и дело чихает. У него аллергия на пыльцу шиповника. Вскоре они замечают вдалеке серебряную линию. Это река. 103-я принцесса поднимает усики и безошибочно ориентируется на местности. Они находятся к северо-востоку от Бел-Окана. По счастью, река течет с севера на юг. Они добираются до Чернопесчаного пляжа. При их приближении стаи божьих коровок пускаются на утек, бросая недообглоданные трупики травяных в шей. 103 никогда не понимала, почему пальцы считают божьих коровок симпатягами. Они же хищницы и поедают всяких там в дотлю. Впрочем, пальцам свойственна и другая чудинка. Они считают, что клевер полезен, хотя любой муравей знает, что клеверный сок ядовит. Разведчики движутся по песчаному берегу. Кругом застроенными камышами таятся жабы, оглашающие воздух своим заунывным кваканием. 103-я принцесса предлагает спуститься вниз по реке в лодке, но 12 разведчиков не имеют ни малейшего понятия, что значит лодка, хотя догадываются, что это должно быть какая-нибудь штуковина, которую придумали пальцы. 103-я принцесса показывает, как можно перемещаться по воде на листике, используя его как плавучую опору. Когда-то она переплывала реки на листьях незабудки, но в этих краях незабудки не растут. Она водит глазами и усиками по сторонам в поисках нетонущего листика, и тут замечает кувшинки. Они плавают по воде спокон веку, лучшего непотопляемого приспособления не сыскать. На кувшинке мы сможем отправиться в плавание, не боясь утонуть. Отряд забирается на маленькую бело-розовую кувшинку, вяло покачивающуюся у самого берега. У нее вытянутые черешчатые листья овальной формы. Снаружи она представляет собой подобие круглой зеленой площадки, гладкой и будто покрытой лаком, поэтому с нее легко стекает вода. Под главным листом у нее располагаются молоденькие листья. Они пока еще свернуты в трубочки и находятся под водой. Черешки гибкие, к тому же они прорезаны множеством канальцев, заполненных воздухом, что придает ей еще большую плавучесть. Муравьи располагаются на кувшинке, а она не с места. Осмотревшись, они обнаруживают, что ее удерживает что-то вроде якоря. От кувшинки под водой тянется длинное корневище, похожее на веревку. Этот довольно крепкий отросток толщиной сантиметров 5 см, почти на метр уходит под воду и цепляется за дно, удерживая кувшинку на месте. 103-я принцесса опускается под воду и начинает перепиливать корневище, прерывая работу лишь на время, чтобы глотнуть воздуха. Остальные помогают ей, но перед тем, как последним сжатием риссов освободить кувшинку от захвата, 103-я принцесса велит своим спутникам наловить плавунцов. Эти водяные жуки послужат им двигателями. Муравьи приманивают их какой-то дохлятиной, которую они выловили из воды. Когда плавунцы подбираются поближе, 103-я с помощью усиков вступает с ними в общение и, подобрав нужные феромоны, уговаривает жуков помочь муравьям совершить плавание по реке. 103-я принцесса, обретшая отныне и свойственное половой особи острое зрение, замечает – что противоположный берег находится слишком далеко, и что вдобавок опавшие листья очень быстро кружатся на речной поверхности, а это означает, что в этом месте на реке полно водоворотов, и преодолеть их не под силу никакому суденушку. Так что лучше спуститься чуть ниже по течению и найти место, где река сужается. Белоканцы обустраивают свое суденушко и заполняют его съестными припасами, чтобы продержаться в предстоящем нелегком путешествии а запасаются они главным образом не успевшими разбежаться божьими коровками и плавунцами, отказавшимися им помогать. 103-я принцесса уверяет, что нет смысла отправляться в плавание прямо сейчас, плыть ночью они не смогут, лучше перенести отплытие на завтра. Жизнь представляет собой беспрерывную череду дней и ночей, так что днем раньше или позже большого значения не имеет. Они укрываются под береговой скалой и поедают божьих коровок, чтобы набраться сил. Им предстоит долгое путешествие. Энциклопедия. Путешествие на Луну. Иногда даже самые безумные мечты кажутся реальными, если кто-то берется их осуществить. В Китае в 13 веке, в эпоху правления императорской династии Сун, возникло культурное движение лунопоклонников. Величайшие поэты, писатели и певцы почитали Луну единственным своим источником вдохновения. Один из императоров Сун, который тоже был поэтом и писателем, решил наконец дознаться, что же это за планета. Он так восхищался Луной, что пожелал стать первым, кто ступит на ее поверхность. И он повелел своим ученым сделать ракету. К тому времени китайцы уже вовсю применяли порох. Ученые закрепили увесистые петарды под полом маленькой будки, где на троне должен был восседать император. Они надеялись, что силой мощного взрыва государя забросят прямиком на Луну. Таким образом, задолго Данила Армстронга и Жюля Верна китайцы создали первую межпланетную ракету. Но те ранние изыскания были проведены слишком общо. Едва фитили вспыхнули, как реактивные двигатели сработали в точности как фейерверки – Сирич взорвались, так что императора Суна вместе с ракетой разорвало на куски превратившиеся в ослепительные снопы разноцветных раскаленных искр, которые должны были доставить его на ночное светило. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий.